Приёрванный трёп продолжается. А что, как вы там в тундре-то живёте? Алмазы не боясь ногами пинаете? Да достали вы уже с этой тундрой. Привычно и беззлобно возмущается младший сержант. Правду говорю, не верят. Врать начинаю, как мамонта жарим. Дык, да ладно. Чего ладно? Делает напор на звук и. Цивилизация хренова. Сейчас помните каску. Да ладно, что ты? Вот разошёлся. Вашим он вчера прилетел. У нас в Ханкале ночевали. Кого-нибудь видел? Вернёмся, увижу. Да они, наверное, уже дальше уехали, на 47-ой. Гоша мельком клянул по сторонам. А это что за улица? Трестовская? А что это значит? Ты хрен его знает, Конторская что ли? Ну и жира. Домой хочу. Знаешь, зимой у нас, когда солнце видно, Э, ну белое какое-то. Это как? Алексей опять не удержался. 10 месяцев зима, а остальное лето. Ну, в такое время тоже жёрко. Георгий не захотел замечать древнего прикола. Так здесь в конце августа только воздух сухой, легче как-то. А здесь тоже жить можно. Пока что только один раз при выборе специальности ошибся. А так ничего, ходим, не бегаем, не потеем. И заметь, никто не подгоняет, а главное не обгоняет. Уважают, иронично соглашается Гоша. Некоторое время угрюмо шли молча. Сзади шевелится валом крупнокалиберного пулемёта, и громко дребежжат открытыми заслонками радиатора, бурчит ротный БТР. Алексей опять вспоминает первоначальную тему разговора. Слышал? Говорят в Шали у артиллеристов Москаль один в Сочи убькс автоматом, третий день ищут. Здесь в городе искали, наших подымали. Кто такой? Да ты знаешь, Антипин, сам по себе какой-то. Ни с кем не разговаривает и вообще, ну, чмырь такой. Страшный разрыв угаса не дал закончить фразу. Все бойцы, находящиеся в колонии, увидели, как от внезапно поднявшегося огненного фонтана Внезапно возникшего слева от дороги, безвольными, невесомыми манекенами, окутанные огнём и чёрным дымом, высоко подлетев, отлетели два тела солдат-сапёров. Ощутимо дрогнула, стряхнув пыль с травы, земля. Со стороны одиноко стоящего разрушенного здания, метрах в 100 от шоссе, прозвучала длинная пулемётная очередь. Завязался бой. Служебная информация. Пояснительная записка. По подрыву при проведении инженерной разведки 7-го ОБРОН, 2-е 07-е, в 9-47, при проведении инженерной разведки 7-й ОБРОН, на маршруте ПВД 7-й ОБРОН, Пердорог, Старопромысловское шоссе, улица Трестовская, город Грозный, в квадрате К4-33-е, Произошел подрыв фугаса, слева по ходу движения. В результате подрыва получил ранение, несовместимое с жизнью. Второй номер расчета ИРД, старший сапер 7-й ОСР, младший сержант А.Ф. Георгий Антонович. Диагноз МВТ, открытое проникающее ранение черепа, отрыв левой верхней конечности по уровень верхней трети предплечья. Множественные осколочные ранения. Фугас был установлен в трех метрах от обочины дороги, перед ЖБ столбом, и состоял из заряда ВВ. 0,6-0,8 кг в тротиловом эквиваленте. Управлялся по проводам. Линия управления длиной 100 метров была протянута к разрушенному зданию. Диаметр воронки 40 см, глубина 10 см. Установочные данные. Старший сапер 7-го ОСР, 7-го УБРОН, младший сержант А.Е.Ф. Георгий Антонович, 14-12-1980Х, года рождения, Якут, Холост, образование среднеспециальное, призван якутским ГВК, 20-05-е года, ВБАС-7777704. ЛН-ЕА-006777. Мать, отец, брат, сестра. Домашний адрес. Причиной подрыва является активизация деятельности НВФ, направленная на поражение личного состава ИРД. Чмырь. Дмитрий Антипин. Солдат срочной службы. Призванный из матушки Москвы. Сутки обитал в развалах пригорода Грозного. и той с яблоками, которые неутруждаясь находил в давно заброшенных одичавших садах, не забывая тщательно записывать каждый свой шаг в советный блокнот, подаренный заботливой мамой на проводах в Инкамате, спрятал автомат под сумком в каком-то неприметном подвале и на перекладных товарняках добрался, несмотря на длительные стоянки, буквально за неполные сутки до столицы Ингушетии на зрании поражей своей крайней удачливости намеривался было уже пойти искать нефтяной состав отправляющийся в Одессу в Маздок чтобы там уже в мирной обстановке отдышаться и найти выходы на Москву как вдруг совершенно незаметно для себя оказался притёртым к бетонному ограждению станции и в плотном окружении молчаливых и злых бородатых не то чеченцев не то ингушей а может и то и другое Минуту или две стояли в полном молчании. Бородатые совершенно хладнокровно. Дима же наоборот, совсем наоборот. Замешательство трансформировалось в душевную панику. Он уже прекратил бестолково озираться по сторонам, будто мамку потерял, и стоял неподвижно, как в гипнотическом трансе. Перед внутренним взором в долю секунды прокрутилась вся киноплёнка его короткой жизни. Даже всплыл, казалось бы, невозможный для человеческой памяти образ его нежной мамы, держащей на своих любящих руках намокший свёрточек со своим Димочкой, соской в рту и лупищей на неё вызывающей умиление удивлённые глазки. Затем, как в скоростном диафильме, пошли фотки со сценами из сопливого детства, юности и первая наивная девочка провинциалка вспомнилась строгая, толстая капитанша с лицом профессиональной садистки, прибывшая из Ханкалы, которая однажды проводила в роте трёхчасовую воспитательную работу с личным составом. Вся работа представляла собой коллективный просмотр трофейной видеокассеты, где точно такие же бородатые бандиты хладнокровно или расстреливали, или весело смаковали процесс. В режиме жуткого конвейера профессионально отрезали безропотным пленным солдатам и офицерам головы, после чего тела молоденьких солдат ещё долго дёргались в конвульсиях. На этом месте плёнка обрывалась. А может, это и есть те самые звери с трепетом в области солнечного сплетения, подумал Дима. Лицо-то один к одному. Господи, господи, господи. Дальше последовали движения. Один в рак, с пугающим спокойствием обшарил все димины карманы и солдатской груди непроизвольно вытеснилось какое-то подобие тихого щенячьего поскуливания, будто сама смерть прошлась по телу холодными костястыми руками. Бородач выудил пачку писем, военный билет, деньги и блякнулся второручкой. Талпа стала чем-то долго и эмоционально толковать, причём разговоры разговаривали одновременно все разом без исключения. Антипин хоть и был крайне напуган, но проявил наблюдательность. Его между собой явно делили две группы человек, по 6-8 каждая. Тот же бородатый с глазами на выкат. Опять отвлёкся от интересной беседы. Эй ты, чмырь, как зовут? Чмырь? «Э-э-э-э!» — потряс головой. «Дима! Ботинки сымай!» И снова увлекся пересудами. Неподалеку возле вонючей мусорной кучи, что-то не поделив между собой, вяло дрались две тощие вороны. Пока Дима развязывал трясущимися руками неподдающиеся длинные обувные шнурки, возле ватаги обреков затормозила пропылённая машина, ГАЗ-66, сплотно закутанным в местами прогнившим брезентом кузова и насквозь проржавевшими крыльями, из кабины выглянуло улыбчивое лицо, тоже кавказской национальности, с ярко выраженными печальными глазами и сигареткой в зубах. "Салям алейкум! Салям Джамал! Откуда едешь, из Дерго?" "Нет, отсюда в Ханкалу товар набрал". Дальше разговор пошел опять на местных наречиях, причем вся банда тыкала в солдата пальцами и нервничала. А Джамал совершенно спокойно их выслушал, временами вставляя какие-то фразы и при этом не забывая улыбаться. В незнакомой речи явственно звучали бывшие на слуху авторитетные имена. Джамбеков Махмат, Хашмуддин, Муса Ахмадов, Резван, Калашников. Через некоторое время все угомонились. Галдёж прекратился. Джамаль на секунду исчез на заднем плане в своей просторной кабине и высунул в раскрытое окно автомат Калашникова и толстую пачку денег. Один из бандитов всё это принял. У Димы ёкнуло миокарда и стало совсем плохо. А Брэк повесил автомат на плечо. Дими на сердце несколько унелось. водителю передали письма, военный билет и блокнот. Деньги с ботинками не забыли. Чмырь стал догадываться, что не отходя от железнодорожной кассы, две группировки приняли компромиссное решение и произошёл натуральный обмен. И его движение по жизни опять круто меняет направление. Успокаивало только то, что сам он на неопределённое время остаётся живым. Джамал крикнул солдату: "Эй ты, садись, быстрее давай!" Большим пальцем правой руки указал внутрь своей кабины. Банда расступилась, Антипин покорный и обречённый прошёл сквозь толпу. Кто-то из последних подставил ногу, Дима чуть не упал, все заржали. Выбрав голову в плечи, сел в машину. Ещё не захлопнулась пассажирская дверца. А Джамал уже рванул по газам Напуганные шумом двигателя И визгом лысых колес Вороны с громким карканьем Разлетелись в разные стороны До выезда из города молчали Джамал рулил И тоскливо мычал какую-то мелодию От которой у чмыря Почему-то еще больше затряслись поджилки Новый хозяин закурил с шиком пустил тоненькую струйку дыма и произнёс: "Самого так, как звать? Рядовой Антипин, Дима? Рассказывай, Дима Антипин". Дядя держал: "А что со мной будет? Всё нормально с тобой будет. Повезло тебе. Там в Ханкале я должен одному. Обменяю тебя за долги. Бизнес есть бизнес". Глядя на дорогу, говорит чеченец и повторяет: "Рассказывай. Рядовому Антипину стало интересно, в чём же ему повезло? Вроде бы в назрене фортуна повернулась к нему совершенно неприличным местом. А что со мной было бы? Убили бы, да и всё. А может, рабом бы стал? Хлебнул из фляги, сморщился. А может, завербовали бы? Прикурил, закурил. А может, продали бы? Да мало ли что? На крутом повороте не притормаживая, переключил передачу. У нас говорят: с добрым спутником и дорога короче. Рассказывай. Чмырь не стал дальше раздражать спасителя своими переполнявшими душу вопросами. Дорога долгая, и зредка обрэк прикладывается к солдатской фляжке, судя по реакции мышц лица, наполненная отнюдь не водой. На блокпостах Чеченец предъявляет либо документы, либо сует землякам деньги. Федералы изредка тщательно проверяют содержимое кузова. На заросшего щетиной дезертира в грязной и засаленной солдатской одежде без шевронов и знаков различия никто не обращает никакого внимания. Мало ли, кого везет водитель. Подобных щетинистых, голубоглазых и блондинистых чеченцев кругом хоть пруд пруди. В постовые регистрационные журналы просто вписывают ФИО, водителя, марку и госномер машины, количество людей. Дима поначалу неохотно, затем, войдя в раж, ну надо же хоть кому-то высказаться, облегчить душу. Тем более, что чеченец явно выказывает некоторую долю симпатии и доверия, начинает исповедь. «До двадцати пяти лет». Антипин Дмитрий Альбертович как-то с помощью своей пробивной матушки умудрился откосить от службы в армии. Но настали трудные времена, как для семьи, так и для страны, и нужные люди уже не в состоянии были чем-то помочь. Так Дима и попал. Попал после артиллерийской учебки в Хабаровске в Чечню, в Шали. Больше всего Антипину не нравилось, как девятнадцатилетние командиры сержанты понукают взрослого, уже 26-летнего дядю, хотя, надо признать, ожидаемой дедовщины в подразделении и не было. Приходилось не по вкусу таскать 100-килограммовые заряды для системы ГРАД. Совершенно отсутствовало желание кого-нибудь убивать, пусть даже кого-то и невидимого, находящегося за 30-40 километров от ненавистной БМ-21. Как и всякому нормальному человеку, Не хотелось быть убитым от вражеской пули или от своего же страшного ракетного заряда. В общем, совершенно нормальные для нормального человека хотелки, но в этом ненормальном обществе Дима, кажется, уже и сам стал ненормальным. Ненормальные команды, ненормальных командиров раздражает общество ненормальных, тупых сержантов и безбашенных солдат. выводить из себя вся эта ненормальная обстановка в конце концов хочется бабу и белый унитаз с джакузи